Екатерина бросила мгновенный взгляд на Генриха. Услышав имя убийцы своей матери, юный король слегка покраснел, а затем почти сейчас же смертельно побледнел. Он сообразил, что лицо выдает его волнение, отошел к окну и прислонился к подоконнику. Маленькая левретка залаяла, и в тот же миг вошли двое. Тот, о ком доложили, и дама, не нуждавшаяся в докладе.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 — Еще не все, — сказала Маргарита, — вот вам письмо, которое привез один провансальский дворянин. — Лямоль? — Да, спасибо, — сказал Генрих, взяв письмо и спрятав его за калет. И, отходя от своей растерянной жены, он хлопнул флорентийца по плечу. — Ну как идет ваша торговля, мэтр Рене? — спросил Генрих. — Неплохо, ваше величество, неплохо. — ответил отравитель с предательской улыбкой. «Еще бы! Когда состоишь поставщиком почти всех коронованных особ Франции и чужих земель!» — сказал король Наваррский. «Кроме короля Наваррского!» — нагло ответил флорентиец. «Святая пятница!» «Вы правы, мэтр Рене! А ведь бедная мать моя, ваша покупательница!»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 Е едва удерживаясь на ногах, наступило молчание. Екатерина устремила пронизывающий взор на герцогиню Лотаринскую, которая смотрела на мать, не говоря ни слова и умоляюще сжимала свои руки. Генрих стоял спиной к ним, но наблюдал всю эту сцену в зеркале, делая вид, что помажет усы помадой, приподнесённой ему услужливым Рене. «А вы, Генрих, не раздумали идти в город?» — спросила Екатерина. «Ах да, правда!» — воскликнул король Наварский. «Честное слово, я совсем забыл, что меня ждут герцог Алансонский и принц Канде. А все из-за этих замечательных духов. Они одурманили меня и отбили память. До свидания, мадам. До свидания. А завтра вы известите меня о здоровье адмирала, да?»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 Вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Лотаринской. У неё опять головокружение.